Большая часть работы, ведущейся в моем отделе, в конечном счете особой ценности не представляет. Но всякий раз, как кто-нибудь из другого отдела хвалит что-нибудь, сделанное в моем отделе, Грина охватывает тревога. Если он не видел этих материалов или не слышал о них, он багровеет от гнева и смятения. Если же он их видел и не помнит, он раздражается ничуть не меньше». Торговом отделе меня любит или делают вид, будто любит, а Грина нет. Он это знает. Они жалуются мне на него и отпускают на его счет нелестные замечания, и это он тоже знает. А делает вид, будто не знает. Притворяется равнодушным, потому что и сам недолюбливает тех, кто сидит в торговом отделе. «Я их тоже недолюбливаю» но разыгрывают дружелюбие. Обычно Грин не дает себе труда ладить с сотрудниками торгового отдела и держится подчеркнуто отчужденно и надменно. Но неприязнь, которую он в них возбуждает, тревожит его. Его мучительно тревожит мысль, что в ближайшее время администрация отберет у него мой отдел и передаст его торговому отделу. Грин тревожится из-за этого уже восемнадцать лет. В моем отделе шестеро сотрудников боятся меня, и одна маленькая секретарша боится нас всех. Есть у меня еще один сотрудник, который не боится никого, даже меня, и я с радостью в два счета его уволил бы, но я сам его боюсь». Мне часто приходит в голову, что всякие рассыльные, посыльные делопроизводители и прочие мелкие служащие любого возраста должно быть бояться в фирме решительно всех. И есть в нашем отделе машинистка, которая медленно сходит с ума. И потому все мы боимся ее. Зовут ее Марта. И больше всего нас пугает, что она окончательно спятит в рабочий день, в рабочие часы. Уж лучше бы ей сойти с ума в субботу или воскресенье, не у нас на глазах. Пока не поздно, надо бы от нее избавиться. Но мы этого не сделаем. Кому-нибудь следовало бы ее уволить, но никто не хочет брать это на себя. Даже Грин, обычно увольняющий сотрудников, с удовольствием, уклоняется от ответственного шага, который окончательно загубит, хотя он не выносит ее, просто видеть не может, и всякое напоминание, что она все еще работает под его началом, приводит его в ярость. Именно он нанял ее после беглой беседы по настоятельной рекомендации сотрудницы управления персоналом, которая ведает набором машинисток. Как и все мы, он старается делать вид, «Будто ее здесь нет. «Мы наблюдаем за ней, и ждем, и крадемся мимо, и спрашиваем себя, «когда же наступит тот последний решительный миг? «И она окончательно спятит, завизжит или замкнется в молчании, «станет бешеной или безмятежной, сообразит, что помешалась, «и потому ее должны увести отсюда, или ничего не поймет, перепугается». Растеряется. Как ни странно, на службе она чувствует себя лучше всех нас. Она уносится мыслями в какие-то более приятные места, и улыбается, и что-то благодушно шепчет, и глядит поверх машинки на голую стену перед самым носом, забывая, кто она и где, не помня про страницу, которую ей положено печатать. Если можно, мы отходим подальше, или поворачиваемся спиной и стараемся ничего не замечать. И всякий раз каждый надеется, что кто-нибудь другой что-то сделает или скажет, отчего она перестанет улыбаться и разговаривать сама с собой. Когда же, хочешь не хочешь, приходится делать это самому, мы возвращаем ее на землю и за машинку мягко, без тени осуждения или упрека. Ведь, зная она, что она делает, и пойми, что сходит с ума, она бы, конечно, удивилась и растерялась. А иногда она, наоборот, невыносимо беспокойна, невыносимо смотреть на нее и находиться с ней рядом. Все очень осмотрительны с нею и очень тактичны. Грин несколько раз жаловался на нее начальнику управления персоналом, но тот тоже не хочет ее увольнять и связался с ее родными, В штате Айова. Мать ее второй раз вышла замуж и не желает, чтобы она возвращалась. У Марты нечистая кожа. Все злятся на нее и были бы рады, если бы она ушла. Фирма у нас совсем неплохая. Служащие по большей части милые люди, и обстановка по большей части легкая и непринужденная комнаты, особенно приемные, отделаны ярко и красочно, много оранжевого цвета и цвета морской волны. Часто устраиваются вечера, мы отдыхаем все праздничные и иные положенные по закону дни, и если понадобится, всегда можем получить свободный день без вычета из заработка. Нередко получается 3-4 свободных дня подряд. Столько свободных дней подряд мне теперь в тягость, просто не знаю, как их вытерпеть. Может, стану кататься на лыжах? Каждые две недели нам выдают пробитые машины чеки из толстой бумаги. Не настолько жесткие, чтобы их можно было назвать картонными, на них аккуратные прямоугольные дырочки — и мелкими жирными печатными буквами официальное предупреждение, что их нельзя насаживать на иглу для накалывания бумаг, рвать, мять, скреплять скобками и еще как-либо уродовать. По ним лишь полагается получить деньги. Не будь этого предупреждения, мне и в голову бы не пришло, что с ними можно делать что-то еще, а не просто предъявить в банк. Теперь же меня иной раз разбирает любопытство. А что случится? Хмуро размышляя я чуть ли не каждые две недели, раскрывая безликий светло-желтый платежный конверт и тупо глядя на дырочки, цифры и слова, пробитые на моем чеке, словно напрасно надеялся, что машина крупно ошиблась в мою пользу. Что случится, если я и впрямь его наколю? Сложу, со мну и зарву, скриплю скобкой или иным способом изуродую. где то мой чек, не чей-нибудь, верно? Что случится, если я сознательно, умышленно, хладнокровно и злонамеренно идти вокруг? Даже не могу никого всерьез обеспокоить. Стоит попытаться, и меня тут же уволят, и мигом обо мне забудут. Спишут в архив. Так будет с нашей машинисткой Мартой, когда она окончательно сойдет с ума. Ее уволят и забудут. Спишут в архив. Ей выплатят пособие по болезни отпускные, выходное пособие. Выдадут деньги из пенсионного фонда и из фонда отчислений от прибыли. И потом все сведения о ней надежно упрячут в какой-нибудь старый шкаф для дел, списанных в архив в какой-нибудь комнате на другом этаже или в пыльном хранилище, куда заходят, дай бог, два раза в год, и о существовании которого в фильме мало кто знает. Примерно в таких же старых шкафах хранились папки с делами, списанными в архив, в нижнем этаже главной конторы страховой компании, где я работал совсем еще мальчишкой. Когда она окончательно сойдет с ума, ее сбросят со счетов. Я и вообразить не мог, что существует столько списанных дел, сколько увидел в этом хранилище. А меня посылали туда раза два в год, когда почему-либо вновь всплывало дело поистине большой давности. И там я видел тысячи и тысячи этих совсем уже старых дел. Хорошо помню их. Помню, как бросались в глаза основные данные, выведенные на каждой папке чудовищно яркими синими чернилами номер, фамилия, адрес, дата и сокращенное указание, был ли при аварии причинен ущерб только собственности, УС, или людям, ТП, телесные повреждения. Я приносил из дому сандвичи с копченой колбасой, с котлетами, густо смазанными кетчупом, с голубым тунцом, или с лососем в томате, и часто в обеденный перерыв съедал их внизу в хранилище. И если ел в одиночестве, читал при этом Нью-Йоркскую «Миррор». Газета эта тоже давно отжила свое, а потом пытался развлечься, листая старые дела, взятые наугад с какой-нибудь полки.